Глава двадцать четвертая У правителя смотрел на обоих сверху вниз, при этом еще и сутулился. Он смотрел бы на них сверху вниз, даже если бы они по-прежнему сидели на конях. Олег подумал, что у правителя редко ходит в карчму, ибо там постоянно будет стукаться облома потолочные балки. Худой и жилистый с первого взгляда он не казался селочем, только наметанный глаз мог сразу оценить его немалую силу по ширине плеч и толстой шее. Грудь не то чтобы как сороковидерная бочка, широкие плечи растягивают ее вширь, а под рубашкой угадываются широкие мускулы. Только живот даже не плоский, а почти прилип к спине, словно здесь не у правителя постоянно голодает. Однако одет не бедно, хоть и небрежно. Рукав смоле, под коленом разорвано, пояс едва держится на узких бедрах. К тому же оттягивают два длинных узких ножа с утяжеленными лезвиями. Он оценивающе оглядел чужаков, сказал после паузы: Меня зовут Угарч. Я управлятель этого хозяйства. Кто вы? Чего хотите? Где Гелон? спросил скиф грубо. Угарч с неодобрением посмотрел в лицо молодого грубияна, ответил после ещё более длинной паузы: Царь вчера отбыл в одной из деревень. Какую? потребовал скиф. Управитель победно улыбнулся. А вам зачем? Послать туда засаду? Скиф пристанал сквозь зубы. Что тут за больные люди? Нельзя же всех подозревать. Можно, ответил угарч убеждённо. Для того и держат людей у ворот. А у вас не так? Не так, огрызнулся Скиф. У нас царь не шарахается от каждого шороха. Угарч ответил спокойно. Наш царь тоже не шарахается. Но мы настолько дорожим нашим царем, при котором все живем спокойно, что сами забегаем вперед и бьем даже комаров, что могут, только могут укусить Гелона. Будь его имя прославлено в веках. Олег прервал разгорающийся спор. Где нам подождать вашего царя? Я уверяю, мы не собираемся тревожить его по пустякам. Управитель метнул быстрый взгляд на Скифа. Да, похоже, сказал он со вздохом. Но я не думаю, что вы принесли нашему городу радость. Им отвели большую чистую горницу. Олег заметил, что челить даже из других концов дворца прибегают взглянуть на скифа. Уже поползли слухи, что в их город прибыл человек удивительно похожий на их правителя, только видом дик и дерзок, а одет как лесной разбойник. Олег снова обратил внимание, что хотя их посадили вместе с челедием, но обед оказался по-царски обилен, сытен. В багаж жареной птицы, рыбой, сырой, а в завершение на стол подали по широкому блюду с ягодами, грибами. Курица, которую поставили перед Олегом на блюде, была размером с откормленного гуся. Рыба плавала в сметане, а собранная земляника выглядела размером с клубнику. Он продолжал осматриваться с интересом. Люди все сыты, одеты добротно. Женщины сочные, с округлыми бёдрами. Ни у одного гилонина пока ещё не встретил голодный глаз. А если учесть, что все взрослые ещё хорошо помнят прежнее догилонское существование, то понятно, почему так оберегают свой мир, свои земли, а на своего правителя не дают упасть и листку с дерева. Когда на столе появились кувшины с вином, а перед скифом и Олегом поставили по большой глиняной кружке, Олег осмотрелся с ещё большим интересом. Вино к тому же неплохое, а не дешёвая брашка. В кувшинах, а не в бурдюках. В подвалах явно до потолка теснятся сорока ведерные бочки с этим вином. Скиф заканчивал кувшинчик, разделив его с двумя плотниками. При виде хорошего вина не радовался, мрачнел. Сытых и за житочных на войну подвигнуть трудно. Войну начинают голодные. Олег видел, как из боковой двери неслышно вошел очень высокий старик в одеянии жреца, остановился. Олег не смотрел в его сторону. Но изучающий взгляд ползал по нему словно крупный мохнатый паук. Скиф рядом проговорил едва двигая губами: "Там с порога какой-то гад рассматривает, будь ты уже накол сажает. Спорим, попаду ему прямо в лоб ножом". "Не надо", попросил Олег. "Тогда хотя бы кувшином или хоть кружкой. Не стоит", сказал Олег. "Он уже идёт к нам". Старик, если и шёл, то мысленно. А так еще долго с порога рассматривал уже всех, но Скиф и Олег чувствовали его цепкий взгляд. Наконец тот в самом деле подошел к их столу, сел на правах хозяина, не спрашивая позволения. Я слышал о вас, сообщил он. Меня зовут Акоем, я верховный жрец Гелонии. Скиф скривился. Еще бы в этом болоте до да не услышали, здесь же новостей не бывает. Олег же вежливо кивнул. Спасибо. Мы люди мирные, за славой не гонимся. А коем кивнул. Глаза острые, взгляд цепкий, а на губах засмиялась тонкая усмешка. За славой не гонятся многие. Кроме мудрецов есть ещё и воры, убийцы, зверги, беглые рабы. Нет-нет, я не думаю на вас ничего особенного. Просто в нашем городе нравы строгие и порядки. Он с натугой улыбнулся шире. Надо же смягчить суровые слова. Олег сказал спокойно: Да-да, конечно. Вы хорошо поставили дело. Когда построили такой город, а вокруг наросли эти мирные, сытые деревни, так вам наверняка полезли всякие искатели приключений. Понимаешь? сказал Акоем. В сухом голосе прозвучала благодарность. Мы ведь начинали с самого начала. Ты был с Гилоном? спросил Скив вживую. С самого начала, повторил Акоем. И скифу молк, пытаясь понять, с какого же это начало. "Трудно было?" спросил Олег. "Эти места, пояснила Коем, где мы сидим, где сейчас город, были пустынными. Здесь никто не жил. Здесь стоял, помню, густой, густой лес. Вон там был овраг. Да не на ту стену смотришь. На третий год Гелон велело его засыпать, а на четвёртый год городскую стену отодвинули вон за тот холм. Фу, нет там никакого холма. На шестой год и его срыли, чтобы не объезжать всякий раз. Теперь дороги прямые, как ворона летит. Все построено заново. Вон там за городом остались только развалины. Руины не то храма, не то дворца, но все давно травой заросло. Потому сносить Гелон не велел, мало ли какой древний бог осерчает. Но и для нашего храма те руины уже не годились. Так и живем здесь, как видишь. Вижу, ответил Олег. Хороший дом можно построить за сутки, а средний город за неделю. Но у вас было несколько лет и времени вы не теряли. А что за храм? Акоем с полнейшим равнодушием пожал плечами. Да как тебе сказать? Я ж говорю, мы строили город на пустом месте. Тут хорошая и благодатная равнина, а то, что справа и слева от нас какие-то развалины, нас не волновало. Да и далеко это было. Это сейчас город приближается почти вплотную. Говорят, развалины храмов. От одного только разбросанные глыбы до огромный жертвенный камень, а от второго камни до подземелий, где тоже камни. Сказать по правде, горожане уже перетаскали большую часть камней до да плит на свои свинарники. Видишь ли, Гелон абсолютно не страшится богов. Я за это на него должен гневаться, но понимаешь, у него это не от дурости или излишней смелости, как вот у его браца, который тебе друг. Эх. Гелон настолько уверен, что если человек ведёт праведную жизнь, то ему не смогут повредить никакие боги. Ни добрые, ни злые, богам, любит он повторять. Тоже нужна щель в доспехах. Никакой бог не заставит тебя споткнуться, если ты крепко завяжешь шнурки сандалий. Олег сказал с интересом. А что? Интересно. Правда? Это мне должно быть интересно. Я же всё-таки верховный жрец. Но за 10 лет так и не нашлось времени, чтобы побывать, осмотреть, подвигнуть своего бога, побороться с чужим. Вон, если посмотреть в то окно, там за стеной и есть развалины древнего храма, очень древнего. А если посмотреть вправо, то за два полёта стрелы из доброго лука ещё одни развалины уже другого храма. Судя по знакам, там приносили жертву подземным богам. Так вот, когда мы сюда пришли, люди хотели принести жертвы местным богам, чтобы умилостивить их, не раздражать хотя бы. Но Гилон запретил. Ого, зачем? Я же говорю, он уверен, что если будем вести жизнь правильную, то никакие боги нам не повредят. А так как мы порвались с недавним прошлым, то не стоит возвращаться к прошлому древнему. Выберем себе новых богов, мирных и добрых. Будем им приносить осенью первый сноп урожая. Вот и всё. Олег подумал, кивнул. Гелон не по годам мудр. Мне такое даже в голову не приходило. А что за руины второго храма? Не то, что подземным богам, а другого. Аком ответил с совершеннейшим безразличием. Его тёмные глаза всё не отрывались от скифа. Он изучал каждую чёрточку его мужественного лица. Кто знает, Я же говорю, теперь у нас свои боги, мирные, кроткие. А это? Потом уже я раскопал какие-то слухи, что тот бог был силён, но жесток. Он мог подарить своему последователю много чего-то, даже вернуть молодость. Но всё это длилось только до захода солнца. Потом несчастный помирал жестокой смертью, а коварный бог ликовал, алеко бронил. Боги становятся добрее. Не потому, что добреют, а потому, что мы перестаём приносить жертвы жестоким и коварным. И те боги мрут от забвения. Ладно, а как соседи? Уж больно вызажиточно. А жирную свинью всяк наровит либо украсть, либо забить. А кое-м посмотрел с победной усмешкой. А наши стены видел? А, ещё не зрел, что у нас на самих стенах. Ни одно войско поляжет, если нападёт. Ну что, правда то правда. Нет у нас ни хороших конницы, ни крепкой ради. Лучники, да, в этом нет равных. Словом, у нас все для обороны, только для обороны. Потому и столько башен понастроили. Стену каждый год отодвигаем дальше. В самом городе еще три города: старый, совсем старый и древний. Да вы сами уж видели. Это ж смех, когда старым зовем тот, что огораживали три года назад, а древним самый первый, что строили десять лет тому. После сытного обеда их отвели в комнату. Скиф осмотрел придирчиво, сказал Олегу, что их все-таки считают людьми благородными. Комната чистая, большой стол, настоящие стулья, а не лавка, два широких ложа. Олег смолчал, что здесь наверняка все комнаты не хуже. Жители Гелонии народ зажиточный. А вслух сказал: "Я пойду посмотрю город". "Я с тобой", вскрикнул Скиф. "Ты что, думаешь, я тут буду лежать дожидаться?". На заднем дворе упражняются с оружием, заметил Олег. Если хочешь, пойди по махи ту пом мячом. Тоже мне забава. Вторую неделю Рассоха гостил у Хакамы. Когда после встреч чародеи расходились, разъезжались, снова кто на чем, Хакама тихонько шепнула ему, что у нее есть один вопрос, который она стесняется задать при всех. Рассоха не представлял себе, чтобы Хакама чего-то постеснялась, но отказать не мог. задержался. Вместе смотрели, как последним отбыл беркут, одарив их обоих извинительным взглядом. Но и потом Хакама долго не решалась ничего спрашивать, а он решил, что Наат в внезапной застенчивости никак не подберёт нужных слов. А вообще выглядело, что он сам решил остаться, что ему самому вдруг восхотелось провести вечер у женщины, которую на самом деле побаивался. То, что говорила о нём Хакама, а его умение обращаться со всеми видами оружия Просто брихня, хоть и приятная. Когда-то он в самом деле овладел навыками бойца, но махание железом настолько разознравилось, что вот уже долгие долгие годы не брал в руки ничего металлического, если не считать кубка для вина. Он был собирателем знаний, к власти не стремился, ни с кем не ссорился, даже с Берку там в свое время воевал только потому, что дурак Берку от вежливости истолковывает как слабость, и надо было дать ему порогам, чтобы остыл. И вот сейчас Хакама, самый чистолюбивый человек на свете, сама наливает и подаёт ему вино, растирает спину, снова подносит вино и угощает дивным виноградом, выбирая самые спелые ягоды. Даже опустилась на колени и развязала ему ремни сандалий. Впрочем, в самом деле он затянул через чур туго, пусть ноги отдохнут. Потом она сама мыла ему ноги, как простая рабыня. Ира Соха, глядя на её склонённую голову с короткой стрижкой, подумал внезапно: а почему бы нет? Почему не отдохнуть здесь? Так клюшь ему срочно на домчаться в своё логово. Там и вино не такое сладкое, и холодно, и неуютно. И вот где-то на восьмой или девятый день он сидит перед большим зеркалом хакамы. Воздух тяжёлый и жаркий от запахов особых трав и смол. На стенах вместо светильников горят факелы из редкого дерева, что растёт только в дальних южных странах. Ахакама с жадным нетерпением спрашивает, умоляюще: "Ну что ещё? Только скажи, я всё доставлю". "Пока ничего", ответил он хмуро. Заставил себя расслабиться, глубоко вдыхал сладковатый дым, пустил мысли по широкому кругу, потом начал стягивать в спираль Всё обустрилось, завертелось перед глазами так, что череп накалился. Кровь в шелестела в венах громче, чем бегущие муравьихакамы. Пока ничего. Но я не уверен, что всё получится, что получится хоть что-то. Она опустилась перед ним на колени, смотрела снизу вверх, погладила его по ноге. Получится, прошептала убеждающе. У тебя получится. Ведь только ты умеешь заглядывать в грядущее. Это бывает очень редко. Голос его прервался. Со дна души поднялась эта теплая волна, которая предшествует редким моментам странного прозрения, когда он, в хаосе мелькающих лиц, пейзажей и звериных морт и ночного неба, вдруг видит осмысленные картины, слышит человеческую речь, иногда даже видит своих знакомых. Но только иногда эти картинки бывают из грядущего, а чаще всего из настоящего или прошлого. Какая моей дво не вскрикнула! Зеркало подернулось туманом, а затем в середине проступило изображение. Пошло расширяться к краям. Рассохая все-таки огромной силы. Да, чародей, который сумела развить себя настолько, что и без магии может смотреть в будущее и даже проецировать на зеркало. Затаив дыхание, она смотрела, как в бешеном темпе сменяются лица, картины городов, горящие дома, скачущие кони, тучи летящих драконов, доносятся голоса. гневный, ласковый, молящий. Знать бы, мелькнуло тоскливое мысль. Кого она видит? Это и есть власть над миром. Знать, какой король доживёт до старости, какой умрёт рано, когда будет засуха, на чьи земли обрушится туча саранчи, чья эта армия сейчас переходит горный перевал. Она вздрогнула и невольно прикусила палец. По странному ущелью, где одна высокая стена из чёрного камня, другая из красного Двигается огромное войско. Изображение стремительно выросло, словно на людей смотрела подстреленная падающая птица. Хакама успела увидеть, что во главе войска на огромном белом жеребце едет. Изображение исчезло, сменилось страшным зрелищем падающей звезды. Огромный, хвостатый. Земля дрожала, море вышло из берегов, а земля трескалось, как в ледоход. Но Хакама все держала перед глазами это суровое лицо. Держала и не отпускала, всматривалась в синие глаза на загорелом лице, в эти чёрные волосы, свободно падающие на плечи, в эту молодецкую фигуру, в эти сильные руки. Одна небрежно держит повод, пальцы другой дремлют возле рукояти топора. "Скиф", прошептали её губы. "Значит, мы сумели. Сумеем. Он ведёт всё войско гилонов в страну Миш". Хакама побледнела, хотя сердце колотилось часто, гнала кровь в голову. Вот она, удача, которая не понимает даже сам Рассоха. В свое время она часто и жадно рассматривала мир с помощью магии и знает прекрасно, что такое ущелье есть одно единственное на свете и находится не за дальними морями, а рядом, близко. Это как раз почти единственный проход из Гелонии в земли Миш. Можно еще, правда, и через горы, но огромное войско через перевал не проведешь. Там вовсе войско не проедет. Значит, скиф во главе огромного войска? А где же Гилон? Это же его люди, его страна. Она спросила тихо, стараясь не вывести правица из божественного транса. А Гилон? Где Гилон? Рассоха смотрел невидимыми глазами. Губы его двигались, а руками он что-то ловил или ощупывал в воздухе. Она поняла, что он видит уже нечто другое, а Рассоха переспросил ровным, нечеловеческим голосом: Гелон, какой Гелон? Ее осыпала холодом. Гелон, повторила она настойчиво. Правитель Гелонии, ее царь. Где Гелон? Гелон, повторил он рассеянно. Нет никакого Гелона. На его троне скив. Победные пропары, толпа кричит, пал и нап ведут конные войска, пал, полаты, пролаты, горящие стрелы. Несвязный голос становился четче. обретал живые краски. Хакама поспешно села в кресло на эскось, взяла грушу и вонзила в нее зубы. Рассоха очнулся, глаза его не понимающие уставились на забрызганную соком волшебницу. Она сама расхохоталась, влетела крупная оса и старалась сесть ей на губу. Хакама со смехом отбивалась. "Я что-то видел", спросил Рассоха. "Много", подтвердила Хакама. "Ой, Рассоха, как я тебе завидую!" Ты без всякой магии умеешь заглядывать в будущее, в прошлое, зришь дальние страны, так и сейчас. Ты был в таком восторге. Видел бы ты сам, как сияли твои глаза, как ты весь помолодел, горел восторгом. Наверное, ты зрел богов